Теперь, пожалуйста, ничего не отвечай, не спорь со мной сегодня. Это праздничный день. Мы должны провести его вместе, чтобы ты разделила мою радость. Теперь она в упор смотрела на него своими большими серо-голубыми глазами. Ее подвижное лицо и вся поза выражали изумление, отпор, отчужденность. Он остановился, почувствовав, Как что-то встало между ними. В молчании Ракели ему издалека прозвучала обвиняющая речь каноника. Из беспощадно разящего полководца он превратился в великодушно милующего. — Только не подумай, что твой Альфонсо будет жесток к побежденным, — принялся он успокаивать ее. — Мои новые подданные получат милостивого повелителя. — Я не стану их притеснять. Пусть себе молятся своему Аллаху и своему Магомеду. Новая великодушная мысль осенила его. А из пленных мусульманских рыцарей я тысячу отпущу без выкупа. Я предоставлю Аласару выбрать их, это будет ему приятно». И я приглашу их со всем почетом принять участие в грандиозном турнире, который я устрою в честь победы. Ракель невольно поддавалась его необузданному самолюбованию. У таков он есть, полон безрассудной отваги, всеми помыслами обращен к победам, а не к опасностям, молод душой. С головы до ног рыцарь, воин, король, и она любит его. Она благодарна ему за то, что последнюю ночь перед походом он проводит с ней. Все было, как прежде. Они весело поужинали. Он, такой воздержанный, пил больше обычного. И пел, что обычно позволял себе только наедине. Пел воинственные песни и, между прочим, знаменитую песнь Бертрана «Осада замков, укрепленных отрада сердца моего». — Жаль, что ты не захотела познакомиться с моим другом Бертраном, — заметил он. — Это славный рыцарь, лучший из всех, кого я знаю. После трапезы она по своему обыкновению удалилась. Она по-прежнему не хотела раздеваться перед ним. Потом он пришел к ней, и все было так же, как в первое время. Страстное стремление, слияние, блаженство. Позднее, усталые и счастливые, они вновь принялись болтать. Он, на сей раз с тоном не приказа, а скорее просьбы, повторил. «Останься в Галиане на время моего отсутствия. Навещай своего отца, когда вздумается, но не переезжай к нему в Кастильо. Живи здесь. Здесь твой дом, наш дом». Кощунственно добавил он. Она с улыбкой в полудреме повторила «Здесь мой дом, наш дом» и при этом подумала «Если я усну, он уйдет. Жаль, что я завела такой обычай. Но утром мы вместе позавтракаем, а потом он ускачет на свою войну. И с коня еще раз нагнется ко мне» а на повороте дороги оглянется на меня. Она лежала, закрыв глаза, и ни о чем больше не думала. Она заснула. Увидев, что она спит, Альфонсо полежал некоторое время, потом встал, потянулся, зевнул, накинул халат, взглянул на женщину, лежавшую с закрытыми глазами и легкой улыбкой в уголках губ. Вгляделся в нее, как в нечто чуждое, дерево или животное. Недоуменно покачал головой. Ведь всего несколько минут назад она дарила его таким счастьем, какого он не знал ни с одной женщиной. А теперь у него осталось только чувство неловкости, даже смущение от того, что он здесь, у нее в комнате, и подглядывает за ней спящей ногой. Всеми помыслами он был уже в колотраве, со своими рыцарями. До того, как он провел с ней эту ночь, он предполагал, что на рассвете ускачет в Толедо, наденет доспехи